Глава 14. Кегельбан и Тир, обязательные во всех увеселительных заведениях, были расположены поблизости, в длинном деревянном бараке. Поздно ночью туда редко ходили гости, и незапиравшийся барак освещен был слабо. Прислуги уже не было. Иванчук, сопровождавший их до дверей барака, сказал ласково, «Поиграйте, детки, в кегли или во что хотите». И исчез. Они вошли в полуосвещенное здание. Пахнуло приятным запахом сожженных пистонов. У Настеньки немного кружилась голова от портера, от музыки, от усталости, от вечера в обществе красивых, хорошо одетых мужчин, всего больше от его близости. Шталь, прижимая локтем руку Настеньки, подвел ее к Тиру. Он очень волновался и подал ей пистолет. Настенька с испуганной улыбкой отвела его руку. Она боялась оружия. Шталь быстро прицелился и выстрелил в мишень. К большому его удивлению из мишени выскочила с шипением какая-то фигура. Запахло приятно. Настенька ахнула от силы звука и от изумления перед искусством стрелка. — Вот должно быть страшно, ежели с вами у кого поединок, — сказала она, чтобы доставить ему удовольствие. Он действительно так и просиял. — Вы, чай, стрелялись? — Собственно, нет, — процедил Шталь несколько загадочным тоном, давая понять, что ведь не всю правду и скажешь о таких предметах. Настенька недоверчиво на него посмотрела и покачала головой. — Выстрелите еще тому арапу в брюхо! — сказала она и смутилась. Не знала, прилично ли было сказать «в брюхо». — Нет, Настенька, темно. Плохо вижу, — ответил шталь не желая рисковать репутацией. — А вот в кегле давайте поиграем. Он взял из огромного ящика шершавый шар и с поклоном, чувствовал себя бретером и маркизом, подал настеньки Она поправила шубу неумело, сама улыбаясь своей неумелости. Высоко подняла шар над головой и сверху вниз бросила его на узкую деревянную дорожку. Шар докатился почти до конца и слетел с дорожки на песок почти у самой площадки, над которой горели два фонаря. Шталь побежал за шаром, Были в ящике и другие шары, но он хотел бросить Настенькин. Принес его и сказал тихо. «Настенька, пари, сейчас собью короля». «Ам, не собьете». «Пари, если собью, я вас расцелую». «Ну, вот еще». «Верно, выпили много, а если не собьете?» «Что хотите?» прошептал он, замирая от счастья, и быстро встал на ее место перед дорожкой, чтобы закрепить условия. Прицелился, как мог, старательнее, чем когда-то в училище, и, раскачав, бросил шар, который покатился по средней доске дорожки и вошел в темную полосу посредине Кегельбана. Шталь еще успел оглянуться на смущенную Настеньку. Шар появился в полосе, освещенной крайними фонарями. Ровно по средней доске вошел на площадку и сбил переднюю кеглю, за которой пошатнулся и упал король. Настенька вскрикнула, засмеялась и выбежала из барака. Шталь бросился за ней и нагнал ее. Она ошла, поспешно оглядываясь, не к кабачку, а в противоположную сторону. Там по его соображениям должна была находиться избушка. Не смеете, не смеете, говорила, быстро оглядываясь настенька, ясно чувствуя, что он смеет и сделает. Дорога уходила в темноту. Свет красного кабачка слабел. Дул довольно сильный ветер, не зимний, а осенний, шумный и не холодный. На безвёздном безлунном небе творилось что-то непонятное, Быстро куда-то неслись черные скользящие громады. Вдали, на высоте, в старой Лефортовой усадьбе, расположенной по другую сторону дороги, редкими красными четырехугольниками горели окна. Да еще откуда-то странный одинокий фонарь светился звездою. Казалось, легко было сосчитать ее иглы. В той стороне, по преданию, был Петровский редут, Таинственное поэтическое чувство, которое всегда темной ночью вызывает светящийся издали огонь, охватило Штааля и Настеньку. Они остановились. Настенька оставила муфту у швейцара и не знала, куда девать руки. Штааль схватил их, сжал и почти прислонил свое лицо к лицу Настеньки. Она ждала поцелуя, но он не поцеловал ее, точно хотел продлить удовольствие. «Настенька, что я сказал?» «Глупости!» «На девятом взводе сказали...» «Что я сказал, Настенька?» Повторил он еще крепче, сжимая ее руки. «Поцелую!» «Сказали!» «Глупости!» Прошептала она, подчиняясь с наслаждением его властному тону. «Неправда! Не поцелую! Я сказал расцелую!» Шталь быстро привлек к себе Настеньку и поцеловал ее, нежно, легко, осторожно, совсем не так, как собирался. «Теперь умереть!» — прошептал он. Настенька благодарно на него взглянула, хоть ей, как и ему, нисколько не хотелось умереть в эту минуту. Он неохотно ее выпустил. Ей тоже стало жалко, и они быстро пошли вперед. Ветер рванул своим, небо становилось все страшнее. Им вдруг стало неуютно. Точно что-то внезапно изменилось и начало быстро слабеть. Не говоря ни слова, они шли дальше. Тревога их все нарастала. Вдруг откуда-то сверкнул красный огонек и ломающийся голос окликнул. «Здесь, барин!» Шталь вздрогнул. Мальчик с красным фонарем в руке выступил из-за избушки, стоявший в нескольких сожжениях от дороги. Настенька с ужасом на него глядела. Мальчик поставил фонарь на землю и принялся огромным ключом отпирать тугой замок. Шталь суетился и говорил Настеньке что-то несвязное, чувствуя, что вышло нехорошо. верха замка поднялся. Мальчик снял замок, освободил скобку, потащил к себе дверь, туго поддававшуюся снизу, и внёс дрожащий фонарь в избу. «Настенька, войдём! Холодно! На минуту! Отдохнуть, Настенька!» — говорил Шталь, почти насильно втаскивая её в избу. Мальчик зажёг свечой фонаря восковую свечу, прикрывая её от ветра красными грязными руками. Свеча тотчас погасла. Он снова зажёг и поспешно надел колпак. В избе все было, как в кабинете ресторана. Ковер, бархатный диван с помятыми подушками, кресло. На столе около тарелки с фруктами лежали апельсиновые корки, и был разбросан пепел, понесшийся по избе от ветра. На полу стояли лужи от занесенного сапогами снега. — Но как же не убрали? — вскрикнул шталь с порога. Он чувствовал все яснее, что вышло очень нехорошо, что совсем-совсем не вышло. Этот пепел... Мальчик, глупо улыбаясь, смотрел на господ и, видимо, ждал денег. Шталь поспешно дал ему на чай. «Пошел вон!» — сказал он сердито. «Ключ, барин, потом, когда запрете, не забудьте захватить!» — напомнил, исчезая мальчик. «Настенька...» «Присядьте, умоляю вас!» — прошептал Шталь дрожащим голосом. Быть может, этим он окончательно испортил свое дело. Его мольба и отчаянный вид испугали Настеньку. Она покачала отрицательно головой, не спуская с него глаз, и попятилась к выходу. Ветер рванулся в избу и погасил свечи. Настенька вскрикнула. Тотчас с болью и облегчением Шталь почувствовал, что ничего не будет. Он больше ее не удерживал, хоть продолжал весь бледный говорить бессвязные слова.